Издательство Эксмо Сергей Волжин Бесов Холм Том Первый Пролог Тяжелые тучи скрыли луну, потворствуя этой ночью злым человеческим помыслом. Он не был готов нарушить все существующие законы, попробовать дотянуться до запретной силы, попытаться ее контролировать. Нет, он не был готов. И он боялся. Боялся, что оглядчики заметят его во лжбу. Боялся оставить свой след в великом барьере, разделяющем темные и светлые источники. Такого совет родов не простит. Такого в империи не прощают никому. Но больше всего он боялся шепота, сводящего с ума шепота темных богов, проникающего в голову при каждом контакте с их миром. Но время не терпит, и он решился. Эта ночь, и этот ритуал должны изменить все. Обязаны изменить все. Невзирая на страх, сегодня он пойдет до конца». Подготовка к ритуалу завершена. Кристалл в его руке уже потеплел, предвкушая страшную трапезу. Серебряный кубок, до краев наполненный кровью, стоит на столе. Тщательно начертанное на полу гексограммы излучает зеленоватое свечение. Маг сделал глубокий вдох и отпустил заранее сплетенное заклятие изоляции. Колдовской барьер наглухо запечатал кабинет. Ни свет, ни звук, ни запах не могли покинуть этих стен. С губ мага сорвались слова древнего языка. Дрожащими руками он поднес кристалл к кубку. Кровь потянулась к редкому минералу, и капля за каплей растворилась в нем. Кристалл завибрировал и озарил комнату багряным свечением. Теперь пути назад не было. Оборвать ритуал сейчас означало неминуемую гибель. Он не знал, как гасить излишки энергии темного источника в преждевременно разорванном заклинании. И даже если это получится, неимоверный всплеск силы, последующий за этим, выдаст его оглядчиком. Монотонный шепот на языке древнем, как сама тьма, зазвучал в голове мага. Слова рисовали в сознании ужасные картины и образы, смысл которых он не мог постичь. Непроницаемый смоляной дым заструился из кристалла и расползся по комнате. Он полностью покрывал стол, крался по полу, заползал на стены и, неспособный удержаться, опадал вниз, собираясь в центре гексаграммы. Шепот превратился в гул водопада. Грохот заполнял голову, путая мысли, мешая сосредоточиться. Ритуал стремительно вытягивал силы и грозил лишить рассудка. Скрывать колебания темного источника становилось все сложнее. На лбу мага выступил пот, тело било мелкая дрожь, дым за спиной бурлил и уплотнялся, поднимался вверх и расширялся, вырисовывая силуэт неведомого существа. Маг почувствовал на себе осмысленный, полный ненависти ко всему живому взгляд и повернулся к призванному. Перед ним в центре комнаты на двух лапах стоял огромный черной масти зверь, Глаза горели алым огнем, длинная, схожая с волчьей морда, скалила желтые клыки. Зверь выпрямился во весь рост, касаясь потолка кончиками заостренных ушей. Наклонившись, он вдохнул запах призывателя и издал недовольное рычание. Маг в ужасе отшатнулся. В ответ на неведомую угрозу в сознании мгновенно сработало заклятие барьера, и яркий белый купол накрыл чародея. Зверь с неподдельным интересом обнюхал магическую преграду, коснулся ее когтями. Купол заискрился, дрогнул, но выдержал. Когти двинулись вниз, и в защитном барьере образовались, хоть и небольшие, но все же прорехи. Жуткое подобие улыбки отобразилось на морде зверя. Он почувствовал страх сидящего перед ним. Шепот темных богов, усилившись ударами молота, отдавался в висках, все больше туманя разум. В картинах, явленных ему теперь, маг видел свою смерть. Он видел свою ничтожность перед лицом вселенской стихии. Видел, как его защитные заклятия рушатся под неистовым напором тьмы и как это ужасное порождение проклятого мира разрывает его тело. «Кристалл в руках раскалился, нестерпимо обжигая ладони, и эта боль помогла магу прийти в себя», — дрожащим голосом он произнес. Избдакад даври Примечание. Моя жизнь принадлежит кад давару. Язык темных миров. Зверь недовольно заворчал и убрал лапу. Увидев замешательство призванного, Мак собрался с силами, выставил руку с кристаллом вперед и выкрикнул. Избдакад даври арак! Зверь отступил и опустился на четыре лапы. Слова родного языка заставили его подчиниться. Огромной черной тушей он покорно сидел в ожидании приказа. Мак с облегчением выдохнул и вытер обильно выступивший пот. Грохот в голове стих. Боль ушла. Удалось. Ему все же удалось это сделать. Облизнув пересохшие губы, он улыбнулся. Это была улыбка победителя. Не чувствуя больше угрозы, он снял защитный барьер, выдвинул ящик стола и, достав резную шкатулку, положил в нее холодный, безжизненный кристалл. «Истиан-Галан! Завтра ночью!» — проговорил он. Услышав имя старого врага, зверь снова зарычал. Его черные когти оставили глубокие борозды на дубовом полу. Густая шерсть встала дыбом. Разорвав тугую нить заклятие изоляции, маг распахнул окно. Теплая летняя ночь бросила в лицо ком сладких запахов. Луна вышла из-за туч, бескорыстно отдавая свой холодный свет миру. Он повернулся к призванному и слегка поклонился. Одним мощным прыжком зверь выскочил в ночную темноту и слился с ней. Маг смотрел вслед по рождению тьмы. Сегодня он рискнул жизнью и выиграл. сделанная этой ночью скоро обернется смертью для его врагов, и эта мысль позволила ему... Улыбнуться вновь.